Министры, привыкшие к итерационным фигурам своего премьера, определяемому формулой 3 шага вперёд и 2 назад, терпеливо ждали, когда грянет финальный аккорд, прозвучит и заключительное слово, и всё станет ясно. Но на этот раз не дождались. Премьер снова смочил губы водой из стакана, утёр их белым платочком, извлечённым из внутреннего кармана пиджака, и вроде бы опять собрался свериться со своими заметками, однако в последний момент отказался от этого намерения и сказал так. Если осадное положение не оправдает возложенных на него надежд, то есть окажется неспособна вернуть граждан к нормальной демократической практике, ко взвешенному и осознанному исполнению закона о выборах, который по безрассудному недосмотру наших законодателей отворил двери правил, тому, что, не боясь парадоксальности этого суждения с полным правом, можно было бы назвать законным беззаконием, то ставлю вас, господа министры, в известность, что я в качестве главы правительства прибегну к иным методам, каковы и не только психологически усилят осадное положение, но и сумеют, я убежден в этом, сами по себе вернуть политическое равновесие нашей отчизне и раз и навсегда покончить с кошмаром, в который мы ныне погружены. Очередная пауза, новый глоток воды, ещё одно прикосновение платочка к губам, и он продолжил. Возникает естественный вопрос: почему же в таком случае мы не применяем эти методы немедленно, не тратя времени на осадное положение, которое, как можно судить заранее, весьма серьёзно и разносторонне? ухудшит жизнь жителей столицы, причём пострадают не только виноватые, но и невинные. И вопрос этот, разумеется, более чем законен. Однако нельзя не учитывать весьма существенные факторы, как чисто логистического характера, так и иные совокупные эффект которых можно без риска впасть в преувеличение назвать травмирующим. А потому я полагаю, что наши действия должны быть наращиваемы постепенно, а в качестве первоначального шага избрано введение осадного положения. Глава правительства снова поворошил бумаги, но к стакану на этот раз не притронулся. Хотя я понимаю ваше нетерпение, но всё же сейчас ничего сообщать вам не стану, ограничившись Известием о том, что сегодня утром его превосходительство господин президент удостоил меня аудиенции, где я изложил ему свою точку зрения и получил его полнейшую и всестороннюю поддержку. В своё время вы узнаете всё остальное. А теперь, прежде чем закрыть наше продуктивное совещание, убедительно и настойчиво прошу всех членов кабинета, а особенно господ министров обороны и внутренних дел, на плечи которых Не дел, разумеется, самих госпот министров, а ляжет основная тяжесть многообразных сложных действий, предназначенных для введения и исполнения режима осадного положения. Да. Так вот, прошу отнестись к нашим начинаниям с максимальным усердием и ответственностью. Вооружённым силам и силам правопорядка надлежит действовать как совместно, так и в рамках собственной компетенции. неукоснительно сохраняя взаимное уважение и всячески избегая трений, порождённых соперничеством, кое способно только опорочить общую цель, выполнить патриотическую задачу по возвращению заблудшей овечки в стадо, если будет мне позволено употребить это выражение, столь милое нашим пращурам и столь глубоко укоренившееся в наших пастушеских традициях. И помните Господа, вы должны сделать всё чтобы те, кто сейчас всего лишь являются нашими противниками, не превратились во врагов отчизны. Да пребудет с вами Господь в этом святом деле. Да укрепит он вас и направит, чтобы солнце согласия вновь взосияло в потёмках души, и чтобы утраченные было мир и гармония восстановили братскую общность наших сограждан. И в то самое время, когда премьер-министр возник на телеэкранах, Я объявил столицу страны на осадном положении, необходимым в интересах национальной безопасности для устранения политической нестабильности и социальной напряжённости, вызванных подрывной деятельностью безответственных элементов, которым дважды удалось сорвать процесс народного волеизъявления. В это самое время армейская пехота и полиция при поддержке танков и другой бронетехники Заняли вокзалы и перекрыли все выезды из города. Самый крупный аэропорт находился в 25 км к северу, то есть не попадал в зону действия осадного положения, и поэтому продолжал функционировать без ограничений, за исключением тех, которые предусмотрены были жёлтым уровнем тревоги, что означало иностранным туристам улетать и прилетать не возбраняется, а вот резидентам путешествовать не то чтобы запрещалось, Ну, очень настоятельно не рекомендовалось, кроме как в случаях острой необходимости, каждый из которых рассматривался отдельно. Подобие выисковой операции вторглись в жилища сметённых обывателей, поражая их, как сказал один репортёр, неотразимой силой прямо во челюсть. Это были офицеры, отдававшие приказы, это были сержанты, зычным рявком им требовавшие их исполнения. Это были сапёры, перегораживавшие улицы. Это были машины санитарные, связные и штабные. Это были прожектора, освещавшие дороги до первого поворота. И это были сыпавшиеся из кузовов и занимавшие позиции аравы солдат вооружённых до зубов и экипированных так, что хоть с марша в бой, хоть затевать долгую кампанию, призванную измотать неприятеля. Семьи, где кто-нибудь работал или же учился в столице, могли разве что качать головой при виде этих бранных потех и бормотать: "Рихнулись ей богу", но те, что каждое утро отправляли отца или сына в одну из промышленных зон, окружавших столицу, а каждый вечер ожидали их возвращения, спрашивали себя, как им теперь жить? Да, как жить, если туда не разрешено, а сюда не позволено? Может таким будут выдавать охранные грамоты, предположил некий старец, вышедший на пенсию так давно, что употреблял понятия, бытовавшие в пору Франко-прусской, если не греко-троянской войны. И не вполне пальцем в небо попал рассудительный старик, потому что уже на следующий день ассоциации предпринимателей разных и всяких поспешили довести до сведения властей своё небеспочвенное беспокойство, облечённое в такие слова. проникнутые самым искренним патриотическим чувством. Мы, всемерно поддерживая энергичные меры, которые в интересах национальной безопасности были предприняты правительством и без сомнения сумеют наконец положить конец преступной деятельности, не скрывающих своих подлых планов подрывных групп, мы со всем нашим уважением все же позволим себе обратиться к компетентным органам с убедительной просьбой о скорейшем совершенно безотлагательным введении пропусков для наших сотрудников, ибо в противном случае следует в самом ближайшем будущем ожидать, что серьёзнейшие помехи в функционировании промышленности и торговли нанесут невосполнимый ущерб экономике нашей державы во всех без исключения областях. Это было утром, а во второй половине дня совместное заявление министров обороны, внутренних дел и экономики внесло ясность в этот вопрос, уведомив заинтересованных лиц, что хотя правительство с пониманием и полным сочувствием относится к озабоченности предпринимателей, однако запрашиваемый ими распределение пропусков не может быть осуществлено с требуемой широтой, поскольку столь либеральный шаг неминуемо создаст помеху для эффективных действий наших вооружённых сил по охране новой границы. Тем не менее, В доказательство своей открытости и стремления избежать неприятных последствий правительство готово предоставить указанные пропуска тем руководителям подразделений, сотрудникам и техническому персоналу, чья деятельность является абсолютно необходимой для бесперебойной работы предприятий и организаций, при условии, что означенные и тщательно отобранные лица при получении этой привилегии будут нести полную, в том числе и уголовную ответственность за свои действия как внутри зоны, так и вне её. В случае, если этот план будет одобрен, им надлежит являться по утрам к местам сбора, о которых в своё время будет объявлено дополнительно. Откуда на автобусах с полицейским сопровождением их будут доставлять к выездам из города, на других автобусах развозить по предприятиям, И по окончании рабочего дня забирать оттуда все расходы, включая аренду и амортизацию транспорта, оплату полицейского эскорта и прочее, будут нести владельцы предприятий и компаний, хотя вполне вероятно, что они и получат за это известные налоговые льготы. Но это решение также будет принято впоследствии после всесторонней проработки вопроса экспертами Министерства финансов. Впрочем, не трудно было представить себе, что жалобы и требования этим не ограничатся. Опытным путём доказано неопровержимо, что жить без еды и пища нельзя. А поскольку мясо в столицу привозят, рыбу привозят, овощи тоже привозят, да и всё вообще привозят, а на том, что здесь производится или хранится на складах, не протянешь и неделя, необходимо, значит, наладить систему снабжения. И не позабыть ещё про больницы и аптеки, про километры бинтов и горы ваты, про тонны таблеток и гектолитры ампул и неисчислимые гроссы презервативов. И про бензин и солярку, которые надо вовремя доставлять на заправочные станции, если, конечно, правительству не пришла в голову коварная мысль дважды наказать обитателей столицы, вынудив тех передвигаться на своих двоих. По прошествии нескольких дней правительство наконец сообразило, что ежели цель осадного положения не состоит в том, чтобы уморить осажденных голодом, как водилось в давние времена, то вводить его надо не с кондачка, не с бухты-барахты, но точно зная, куда идти и куда желаешь прийти. И надо предвидеть последствия, предугадывать отзвук и отзыв, а вывешивать неприятности, рассчитывать соотношение прибылей и проторий, дознать да наперёд, что министерство окажется завалено работой, погребено под лавиной протестов, жалоб, требований и просьб разъяснить, и не будут знать, что отвечать на них, поскольку спускаемые сверху инструкции всего лишь повторяют самые общие положения из одного положения. пренебрежительно оставляя без внимания бюрократические мелочи, от чего и выцаряется хаос неизбежный и всепроникающий. Было ещё одно примечательное обстоятельство, мимо которого никак не могли пройти обитатели столицы, наделённые сатирической или жилкой, ироническим ли складом ума, а дело было в том, что правительство, будучи де-факто и де-юре стороной осуждающей оказалось одновременно и осаждённый, и не только потому, что его залы и приёмные, его кабинеты и кулуары, его отделы, секции, архивы, штампы, грифы и печати находятся в пределах центра города, и довольно органично этот самый центр образуют, но и потому, что по меньшей мере три министра, сколько-то их заместителей первых и не первых, парочка генеральных директоров жили в предместьях, в пригородах Не говоря уж про множество чиновников, обязанных каждое утро уезжать, а каждый вечер приезжать, а потому пользующихся метро, автобусом или электричкой, если, конечно, у них нет машины или желания подвергать себя превратностям дорожной обстановки, то есть торчать в пробке. И шуточки, далеко не всегда звучавшие в тихомолку, разрабатывали не вечную тему охотника, ставшего дичью. И те, кто поехал по шерсть, а приехал стриженным, но недовольствулись сей ребятческой невинностью, рассыпаясь калейдоскопом разнообразных вариаций, из которых иные были сомнительного вкуса, другие же несомненно похабны и относились к предосудительному разряду так называемого сортирного юмора. К несчастью, в очередной раз проявилась мелкотравчитость и структурная слабость шуток прибоуток, шпилик, острот и анекдотов, чившихся уязвить правительство, ибо и осадное положение не отменилось, и снабжение не наладилось. Дни шли за днями, трудности нарастали в темпе крещендо, множились количественно и усугублялись качественно. Грибами после дождя пёрли прямо из-под ног, однако население продолжая являть непоколебимую моральную стойкость, не обнаруживало никакой тенденции склонить голову, отречься от того, что считало справедливым и что выразило на выборах своим волеизъявлением, отстаивая простое право не соглашаться с общим мнением. Иные наблюдатели, как правило, корреспонденты иностранных СМИ, спешно присланные в страну освещать, как принято говорить на их жаргоне, события, и потому мало принимавшие в расчёт местную щепетильность и локальные заморочки, с удивлением отмечали полное, абсолютное отсутствие конфликтов, несмотря на усилия, впоследствии доказанные неопровержимо агентов-провокаторов, чьихшихся создать ситуацию нестабильности, которая могла бы оправдать в глазах так называемой мировой общественности «скачок», покуда еще не сделанный, то есть переход от осадного положения к положению военному. Одного из комментаторов до того обуял зуд оригинальности, что он назвал это уникальным, никогда прежде не виданным в истории случаем идеологического единодушия, сделавшего из населения политического монстра, который заслуживает тщательного изучения. Мысль эта, как ни взгляни на нее, была, в свою очередь, примером чистейшей чуши, не имеющей никакого отношения к реальности, ибо и здесь, и в любом другом уголке планеты люди отличаются друг от друга, мыслят по-разному, и не все они бедные, и не все богатые, а что касается людей среднего достатка, то одним достаёт его, а у других его нехватка. И только в одном, без всяких предварительных дебатов, дружно сходились все, но о том уже было сказано, а сказку про белого бычка заводить нет охота. Но тем не менее возникал и у местных журналистов, и у иностранных вполне естественный вопрос: по каким-то таким таинственным резонам не произошло до сих пор ссоры, стычки, драки, потасовки между избирателями, оставившими бюллетень чистым, и всеми остальными. И вопрос этот показывает наглядно до какой же степени важно для человека, избравшего себе профессию журналиста, знать четыре правила арифметики. Ибо для исчерпывающего понимания достаточно было бы вспомнить, что первых было 83%, а вторых, в купе со всеми прочими, еле-еле на 17 наскребёшь. Да ещё не стоило бы забывать про весьма спорный тезис ПЛ, что мол Подобное голосование – это, выражаясь метафорически, плоть от плоти ее, и что если не все сторонники этой партии оставили бюллетень чистым, хотя очевидно, что многие это сделали на повторных выборах, то лишь потому, что не был им вовремя брошен такой лозунг и призыв. А расскажешь, что 17 сумели противостоять 83-м, никто не поверит, ибо времена сражений, выигранных с Божьей помощью, миновали. Вполне законное любопытство вызывала также и судьба тех 500 человек, что были арестованы прямо в очереди к избирательным пунктам агентами Министерства внутренних дел, а потом подвергнуты мучительным допросам и вынуждены в безмерном страдании наблюдать, как детектор лжи потрясшит их, вытягивая самое сокровенное, а не меньше интерес и судьба специальных агентов секретных служб и их помощников. Что касается первого, то тут у нас ничего, кроме сомнений не имеется, как не имеется и возможности что-либо прояснить. Кое-кто утверждал, будто эти 500 продолжают в соответствии с известным полицейским иносказанием сотрудничать с со следствием э в видах всего того же присловутого прояснения ситуации. Кое-кто будто их отпускают на свободу причём мелкими партиями, чтобы не мазолили глаза. Ну, а третьи Самые неисправимые и закоренелые скептики допускали в качестве версии и то, что всех вывезли куда-то за город неизвестно куда, и что допросы, хоть и не дают никаких результатов, продолжаются. Подди-ка пойми, кто прав. Ну, а насчет второго недоумения, то есть насчет трудоустройства агентов, тут прямо надо сказать, что сомнений у нас на этот счет нет. Как и все прочие порядочные и честные трудящиеся, Выходят они по утрам из дому, забрасывают сети удочки то в одном конце города, то в другом, приглядываясь к приметам и признакам, а как покажется, что рыбка вот-вот клюнет, применяют новую тактику, то есть отбрасывают околичности и напрямки, говорят тому, кто их слушает в эту минуту. Скажу тебе откровенно, по-дружески. Я вот бюллетень не заполнил, а ты поначалу спрошенные ограничивались уже известными нам ответами, что дескать «Никто не может быть» и так далее, а самые дерзкие и особенно памятливые требовали у назойливого допросчика, чтобы представился и сообщил без отлагательств и проволочек, от имени какой власти задан вопрос, после чего предоставлялась нечастая возможность увидеть, как он удирает поджавший хвост, потому что никакого воображения не хватит представить, что агент секретной службы – отваживается открыть бумажник и показать удостоверяющее в качестве такового его личность удостоверение личности с печатью и фотографией на фоне цветов государственного флага. Но это, как мы сказали, было поначалу. Пришло время, и народная молва возгласила, что наилучшей тактикой будет не вступать с вопрошающими в разговоры, а просто поворачиваться к ним спиной, или в случае вопиющей нестерпимой назойливости восклицать громко и ясно: "Отвали, а, достал", если, разумеется, не будет предпочтён ещё более простой и значительно более эффективный вариант посылы по известному адресу. Само собой разумеется, что в донесениях, подаваемых секретными агентами по команде, ни о чём подобном не сообщалось, а фрустрации и фиаско камуфлировать обтекаемыми формулами типа того, что приходится сталкиваться с постоянным и упорным нежеланием сотрудничества. Можно было подумать, что ситуация достигла точки, подобной той, когда два борца, равных друг другу силой и умением, пихают друг друга и не могут сдвинуть ни на пять, так что приходится ждать, когда изнеможение одного принесет, наконец, победу другому. И, по мнению лица Леонидов, несущего основную и самую прямую ответственность за деятельность секретной службы, патовую ситуацию удастся мгновенно переломить, если один борец поможет другому, что в данном конкретном случае значит, методы убеждения, как доказавшие свою полнейшую никчёмность, должны быть решительно отринуты и заменены методами принуждения, не исключающими и применения грубой силы. Если столица страны, за бесчисленные свои вины, объявлена на осадном положении, если вооружённые силы останутся верны присяге и дисциплине, и в час серьёзного нарушения общественного порядка, если высшее командование даст честное слово взять на себя ответственность, и когда придёт время принимать решения, не дрогнуть, не замяться, тогда Секретные службы озаботятся созданием очагов кромолы и смуты, которые оправдают априори суровость репрессий, которых движимое великодушием правительство, применяя ненасильственные методы и повторим средства убеждения, так старалось избежать. И мятежникам не на что будет потом жаловаться, ибо за что боролись, на то и напоролись. Но когда министр внутренних дел пришёл с этой идеей на заседание антикризисного комитета, что был между тем создан. Премьер напомнил ему, что у него имеются ещё средства разрешить конфликт, не что лишь в том маловероятном случае, если и оно окажется тут бессильно, будет рассмотрен не только его план, но и все, которые возникнут за это время. Министр внутренних дел выразил своё несогласие очень лаконично, буквально в двух словах, и два слова эти были: теряем время. Его оборонному коллеге пришлось высказаться более пространно, в том смысле, что вооружённые силы долг свой помнят, знают и выполнят. Не считаясь жертвами, как повелось искони в нашей истории. Деликатный вопрос был до поры оставлен, плод ещё не созрел, и в этот миг второй борец, прескучив ожиданиям, рискнул сделать шаг вперёд. Однажды утром улицы запородили люди с плакатами на груди, красным под чёрному возвещавшими я оставил бюллетень чистым однако сильнее всего поражало воображение несчислимое количество колыхавшихся над головами белых полотнищ настолько сбивших с толку одного иностранного журналиста что он опрометчиво можно сказать передал по телефону сообщение о том что город капитулирует и напрасно хрипели надсаживаясь полицейские мегафоны требуя больше пяти не собираться, людей было 5, пять, 50 или 500 тысяч, и кто их в такой ситуации будет считать и разбивать на пятёрки? Полицейское начальство справлялось, можно ли применить слезоточивый газ и водометы? Командир северной дивизии, разрешено ли двинуть танки? Командир южный запрашивал условия для выброски десанта, опасаясь, что парашютисты угодят на крыши зданий. Война стояла на пороге. Именно тогда на заседании правительства в полном составе и под председательством главы государства премьер-министр обнародовал свой план. "Пора сломать хребет сопротивлению", сказал он. "Пора бросить психологические акции, шпионские манёвры, детекторы лжи и прочие технологические новшества. раз уж они, вопреки заслуживающим всяческой похвалы усилиям господина министра внутренних дел, обнаружили свою неспособность решить проблему. И замечу, кстати, что считаю пока преждевременным непосредственное вмешательство войск, которое обязательно приведет к более чем вероятному кровопролитию, а мы его всячески и при любых обстоятельствах стараемся избежать. И потому, в противовес всему этому, Я ознакомлю вас сейчас не больше и не меньше, как с целым комплексом мер, которые хоть и могут на первый взгляд показаться вам абсурдными, убеждён приведут нас к окончательной победе и к возвращению к нормам демократии. Нус. Итак, вот они, предлагаемые меры. Перечисляю по степени важности в порядке убывания. Немедленный перевод правительства в другой город, который и станет столицей страны, немедленный вывод всех войсковых и полицейских формирований с тем, чтобы кромольники оказались предоставлены сами себе и посидели, подумали столько-сколько нужно, чтобы понять, каково это быть отторгнутыми от священного национального единства, а когда они в силах будут выносить больше изоляцию, презрение соотечественников Когда жизнь в бывшей столице окончательно превратится в хаос, они, склонив повиную главу, сами придут к нам просить прощения. Премьер повёл взглядом вокруг себя. Таков мой план. Повергаю его на ваше рассмотрение и обсуждение, но излишне, наверное, будет говорить, что я надеюсь, он будет одобрен единодушно, ибо, как известно, отчаянный не дух врачуют лишь отчаянные средства, а если средство, которое я предлагаю, окажется болезненным, то ведь не дух с нами переключившийся просто смертелен.